«Господи Иисусе, спаси помилуй! Что у тебя с лицом, Сань?» Поль жалостливо скрестила руки на груди, скорбно опустив уголки рта вниз. Тоже подруга называется. Могла бы и не заметить следов ее слезной бессонницы. Проявила бы деликатность. Или тоже, как мамина подруга тетя Алина жаждет, чтобы соседская корова сдохла. «А что у меня с лицом? По-моему, все как всегда. Или я страшно похорошела за ночь?» «Да ладно, не хочешь говорить и не надо». Я же просто так спросила, может, у тебя случилось чего? А ты сразу хамить. Ничего у меня не случилось. Хм. Задумчиво протянула Поль, продолжая ее разглядывать. Немного помолчав, вдруг предложила радостно. Слушай, а давай после консультации в уличную кафешку завалимся? Ту, которая за углом. Пивка жахнем, шашлыков поедим. Давай, а? Ты же знаешь, я пиво терпеть не могу. Да и денег на кафешку у меня нет. У тебя денег нет? Отпрянула от нее Поль со священным ужасом. «Чтобы у тебя и денег не было?» «Да бог с тобой, Сань! Сколько тебя знаю, впервые такую отмазку слышу!» «Ну, всегда что-то бывает впервые. Ничего не попишешь. Жизнь такая». «Значит, и впрямь у тебя что-то случилось. Только говорить не хочешь», — уверенно сделала свои выводы Поль. Вздохнула, снова посмотрела на нее с жалостью и, с трудом выдавливая из себя слова, проговорила уже не так уверенно. «Ну, ладно, что ж, на мои сегодня будем гулять» только на шашлык моих не хватит, а пивом угостить могу, что ж. Пойдем, а? Да не люблю я пиво. Значит, надо полюбить, если подруга просит. Я что ли это пиво люблю? Если б я пила, доела только то, что люблю, и вообще не выпендривайся. Все пиво пьют, и ты пей. Лучше других быть хочешь? Да ничего я не хочу, Поль. Наоборот, изо всех сил пытаюсь быть как все, а пиво все равно не люблю. Ну и зря. Хорошо релаксирует, между прочим. А тебе, я смотрю, не помешает. Ты думаешь? А чего тут думать? Тут надо не думать, а действовать. Все, решено. После консультации идем расслабляться. Кафешка за углом была вовсе не кафешка, а так забегаловка под брезентовым тентом. Однако было у нее одно распрекрасное достоинство. Столики стояли не впритык к пешеходному тротуару, а прятались в тени старых лип. Издали казалось, что они жмутся к их темным стволам, как дети, а нежное солнце пробивается сквозь листву, оставляя блики на голубом пластике столешниц так и зовет. «Присядь, отдохни от суеты города». «Иди, занимай место, я сейчас пиво принесу», – деловито скомандовала Поль. Саня села за столик, откинулась на спинку стула, подняла голову. Небо меж липовых веток проглянуло чистое, нежное и такое радостное, что захотелось плакать. Нет, почему, когда на душе кошки скребут или обида тоска одолевает, от созерцания чего-то прекрасного всегда плакать хочется? «А вот и пиво», – послышался радостный голос Поль. «Говорят, свежее, сейчас попробуем». Саня опустила голову и взгляд, уперся в запотевшую высокую кружку с шапкой пены поверху, провела по ее холодному боку пальцами, на стекле остались три ровные полоски. «Че ты ее оглаживаешь? Пей давай!» «Не хочу!» «А ты через «не хочу!» Давай-давай, тебе надо!» Послушалась, сделала несколько неуверенных глотков, отерла пену с губ. Холодная жидкость неприятно прокатилась в желудок, во рту остался горький вкус хмеля. нет чего не в этом занятии находят, пиво пить!» Ещё давай. Ишь, сморщилась, будто лягушку проглотила. Да не, я не сморщилась. Просто не понимаю, в чём тут фишка. Когда вино пьёшь, там хоть букет чувствуется, а тут горечь одна. Ничего, сегодня без букетов обойдёшься. Ты всю кружку для начала приходуй потом и сравнивать будешь. Надо, чтобы оно по мозгам растеклось, понимаешь? Чтобы извилины от лишнего напряга избавились. И тогда увидишь небо в алмазах. Правда? Да зуб даю. От вина точно никаких алмазов не увидишь ну ладно сейчас попробую обхватив кружку обеими руками она приложилась к ней основательно героически влила в себя все ее холодное содержимое на последнем глотке чуть не подавилась втянула в себя воздух со свистом молодца наш человек может и курить будешь одобрила ее решительность поль давай после холодного пива дым сигареты показался даже приятным и голова закружилась так хорошо все вверх куда то и вверх спиралью высокое голубое небо И вдруг отпустило внутри что-то. И снова захотелось плакать. И нисколько не стыдно было, что так сильно хочется плакать. «Поль, знаешь, а меня Кирилл бросил», — сказала ей впрямь расплакалась. И слезы побежали, живые, горячие, нисколько не похожие на те ночные, холодные, изумленные. И даже добавилась непонятно для себя радостью. И бросил, и обокрал, к тому же, все деньги, какие были в доме, унес. «Сань, да ты что, Сань?» Никогда она не видела у Поль таких больших глаз. Даже не предполагала, что они умеют так широко распахиваться. А главное, нет в них того, чего она так боялась. Ни откровенной радости по поводу сдохшей коровы, ни тайного злого сочувствия. В глазах Поль было одно большое недоумение вместе с обыкновенным женским любопытством. Вполне дружественным, без всяких враждебных примесей. Впрочем, через минуту поля опомнилась и любопытство сменилось праведным гневом. «Ну и чего ты ревешь, скажи? Тут не реветь надо, а найти его до да за жабры взять!» Ой, да если бы у меня деньги вот так, да я бы, да живым не ушел бы. Да в том-то и дело, что теперь его не возьмешь, Поль. Все, уехал Кирилл, тютю -тю. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И куда это он уехал, интересно мне знать? В Москву. На стройку любви подался. Есть такая телепередача, слыхала? Хм, а звучит-то как смешно, слышишь? На стройку любви подался, как на северные заработки. Да ну, что, правда, что ли? Мамой клянусь. А я, знаешь, все понять не могла. Чего он так к этому реалити-шоу прилип? Вечерами от телевизора оторвать было невозможно. А он, оказывается, и анкетку давно послал куда надо. И кастинг прошел. Сидел себе спокойненько. Вызова ждал. Нифига себе! Только и смогла произнести Поль, с трудом переваривая сногсшибательную новость. Во дает! Куда замахнулся? Это ж надо! На стройку любви попал. Нифига себе! Нотка некоторого восхищения в голосе Поль царапнула обидой. И она всхлипнула, глянула из-под лобья, удивляясь переменчивости настроя подруги. Однако Поль, похоже, ее обиженного взгляда вовсе не заметила, продолжала толковать, будто сама с собой. «Нет, надо же! Ах, хотя вполне! Он парень красивый, и общая фактурка ничего, телегеничная Там таких любят, чтобы красивый был, и не очень умный. Нет, ну надо же! Кирюша и настройки любви!» «А ты что, тоже эту чушь смотришь?» Утирая слезы со щек, спросила удивленно. «Конечно смотрю!» Этот балаган все теперь поневоле смотрят. Особенно те, кому своей собственной стройки не хватает. Можно подумать, ты не смотришь? Не, я не смотрю. Да не ври. Сейчас все телезрители делятся на тех, кто не скрывает, что смотрит, и на тех, кто смотрит из-под тяжка. Хотя, знаешь, кто громче всех кричит, что якобы там дурдом и все такое, тот больше всего и смотрит. А иначе откуда бы они знали, что это дурдом? Так ведь дурдом и есть. Ага, значит и ты смотришь? Нет, не смотрю. «Значит, теперь уж точно будешь смотреть. Хотя бы из-за Кирюши». «Не буду. Ни за что не буду». «Да куда ж ты денешься, милая моя?» Вздохнув, Поль допила свое пиво, брякнула пустой кружкой об стол, решительно поднялась со стула. «Давай еще по кружке жахнем. Что-то я разнервничалась от твоих новостей». «Мне не надо, я не хочу больше». «Да ладно, молчи. Ведь помогло же, если честно. Маленько внутри пружину отпустила». «Ну, вроде отпустила. А я что говорю?» Вон, даже с лица посвежее стало. В общем, результат закрепить надо. Да я быстро, шесть секунд, и продолжим наш интересный разговор. Пока Поль не было, Саня успела извлечь из кармашка сумки пудреницу, глянула на себя в маленькое зеркальце, ища на лице признаки свежести. Не было на нем никаких таких признаков. Глаза в квадратике зеркальца были жалкими, да и само лицо пугало хмельным выражением, будто она не кружку пива сейчас выпила, а бутылку виски, по меньшей мере. «А вот и я, ты соскучиться не успела». Плюхнулась на свой стул Поль, подвигая к ней новую порцию коварного расслабляющего напитка. «Так на чем мы остановились?» «Говоришь, на Кирюшу в телевизоре смотреть не собираешься?» «Нет, не собираюсь». «Гордая, да?» «Ага, гордая». «Ну-ну, все мы бабы сначала гордыми бываем». «Ты поди еще и орал на него, пошел вон, подлец! Было дело, скажи?» «Ну, допустим. Только...» «Да ничего не только. Чем дальше в лес, тем больше обида крутит. Это уж я по себе знаю». Ты помнишь, что со мной было, когда меня Макс Коновалов бросил? Погоди. Как это он тебя бросил? У вас же не было ничего. Ну, не было. Так могло быть. Еще чуть-чуть и могло. В общем, неважно Не в этом суть. Я тоже тогда думала, что в его сторону даже смотреть не буду. Полный игнору ему устрою. А сама еще месяц на него пялилась, как дура. Хвостом за ним ходила. Пыталась в одну тусовку попасть. В общем, я к тому, что все равно ты будешь на свою Кирюшу в телевизор пялиться. Помяни мое слово. Не захочешь, а будешь. Не буду. Она отчаянно шмыгнула носом, одновременно пытаясь выудить из сумки давно трезвонящий телефон. Мельком глянула в окошко дисплея, втянула в себя воздух, подобралась. Привет, мам. Привет-привет. А что с голосом? Тут же тревожно поинтересовалась мама. Вот всегда она ее будто насквозь видит. А что у меня с голосом? Да ладно, я же слышу. Ты квакаешь чего-то. Что случилось, Сань? Только не ври мне, говори как есть. Да ничего такого, просто... Кирилл ушел, мам. В каком смысле ушел? Куда? В смысле совсем ушел. И и деньги с собой забрал, которые ты... которые ты нам... Что, все? И те, что я тебе на поездку в Англию дала? Нет. Неуверенно залепетала она в трубку, глядя на поль, которая делала ей какие-то знаки, то есть изо всех сил выпучивала глаза и крутила пальцем у виска. Нет, только те, которые на хозяйство. Фу, ты напугала. Ну ничего, не реви. Ушел и ушел, и бог с ним. Хотя сдается мне, что это ненадолго. Куда он от нас денется? Погуляет, проголодается и вернется. А деньги? Да бог с ними, с деньгами. Там и было-то всего ничего. Вот увидишь, и двух недель не пройдет, как прогуляет их и на волю вернется. «Ну что ты говоришь, мам? Что значит вернется? Да неужели я...» «Тихо, тихо, доча. Вы вчера поссорились, что ли? Вроде, когда я приезжала, у вас все в порядке было?» Поль, отчаившись донести до нее свои мысли жестами, схватила кружку, сделала большой глоток, с громким стуком брякнула ее днищем о стол. «Ты там не одна, что ли?» – настороженно прошуршала в трубку мама. «Нет, не одна. Мы тут с Поль. Кофе пьем с пирожными». «Ладно, я к тебе вечерком приеду. Дома поговорим. А ты о своих делах с подружками шибко не откровенничай, поняла? Знаем мы этих подружек. Или ты вот чего. Ты прямо сейчас домой иди. У тебя занятия сегодня уже не будет?» нет Ну, вот и иди, нечего там. Я к тебе прямо сейчас подъеду, ладно? Ладно, мам. Ну ты даешь, подруга. Тут же накинулась на нее Поль, как только в трубке послышались короткие гудки. Ты хоть представляешь, как ты сейчас лоханулась? Неужели пиво всю соображалку из башки вынесло? У тебя такой случай был, а ты... А чего я? Не понимаю. В чем я лоханулась, по-твоему? Что маме про Кирилла сказала? Да нет. Просто надо было ей на уши навешать, что Кирюша заодно и английский и деньги уволок. Эх ты, такой случай был. Нет, Поль, это уж совсем перебор. Тем более она бы мне эти деньги по новой всучила. Поезд пошел, маму уже не остановишь. Если ей моя поездка в душу запала, то все. Ну, так и по новой взяла бы. Нет, это уже двойное вранье получается. Перебор с враньем. Вранье на вранье сидит и враньем погоняет. Ой, вечно ты со своими глупыми прибаутками. Где ты их только берешь? Не знаю, наверное, от бабушки Анны в наследство остались. «Ну, как хочешь. Тебе ж потом выкручиваться. Кстати, ты придумала, как будешь выкручиваться?» «Нет, не знаю. Ну, как-нибудь. Давай, допивай свое пиво. Пойдем». «Куда?» «По домам. Ко мне сейчас мама приедет». «И денег привезет?» «Ну да, наверное». «Ну что ж, пойдем». «Эх, и счастливая же ты баба, Сань, хоть и мужиком брошенная. Мне б такую маму, которая как сивка-бурка с деньгами через весь город по первому слезному склипу». Пока шли до автобусной остановки, Поль молчала, внимательно глядя себе под ноги. Потом вдруг резко подняла голову, спросила удивленно с едва заметной ноткой извительности. «Сань, а почему тебе мама машину никак не купит? Сейчас бы меня до дома подвезла». «Мне нельзя за руль, Поль. У меня астигматизм глаза быстро устают». «А то бы купила?» «Ну да, наверное. По-моему, и собиралась уже. Они с Кирюшей даже марку машины обсуждали. Хотелось, чтобы Кирюша на ней ездил. А он, видишь...» Да дурак он твой, Кирюша. Хотя я не такой уж дурак, как оказалось. Ладно, пока. Пока, Поль. Мама уже ждала ее дома и впрямь прилетела, как сивка-бурка. Выглянула из кухни, проговорила жующим ртом. Ну чего? Сильно психовала вчера. Че буйствовала-то? Да ничего и не буйствовала. А зачем торт в мусорное ведро выбросила? Не знаю, мам. Наверное, просто под руку попался. Понятно вздохнув мама снова скрылась на кухне, позвала ее оттуда бодрым голосом. «Да не переживай так, доча, иди лучше чай пить». «Иду». Чаю действительно очень хотелось. Обжигающего, терпкого, чтобы прогнать неприятное пивное послевкусие. Отхлебнула из кружки первый глоток, зажмурилась от удовольствия. «А с чего он вдруг ушел, Сань?» Осторожно спросила мама, присаживаясь за стол напротив нее. «Переманил, что ли, кто?» «Ага, переманил». «Кто? Ты знаешь?» «Знаю». «Ну?» «Говори, что ты телишься? Всё из тебя кличами вытаскивать надо». Телевизор его переманил, мам. «В смысле?» «В том смысле, что он на стройку любви в Москву подался. Кастинг прошёл, вызова дождался и поминай, как звали». «Тю! Так это же не так и плохо, как я себе подумала. Да пусть он там побалуется, поиграется немного. Или, как сейчас модно говорить, пропиарится. А через месяцок пинка под задницу получит и вернётся. Ещё и в ногах у тебя ползать будет, чтоб в дом пустила». «Ничего страшного, доча. Я уж грешным делом подумала и впрямь...» «Мама! Да ты чего говоришь? Ты сама себя слышишь или нет?» Вдруг вскрикнула она, слезно ударив ладонью по столу. Мама вздрогнула, уставилась на нее удивленно. Потом подалась корпусом вперед, явно готовясь выплеснуть из себя возмущение. Да тут же и передумала, подавила ее на корню. Протянув руку, прикрыла ее ладонь своей, жесткой, теплой, уверенной. «Тихо, тихо, Сань! Чего ты так нервничаешь?» Еще и на меня вздумала голосок повысить. «Новопосит у тебя есть?» «Да не нужен мне никакой новопосит. И Кирюша твой мне больше даром не нужен. И все. И давай больше никогда не будем к этой теме возвращаться». «Да почему, Сань?» вкратчиво произнесла мама, поглаживая ее по руке. «Вроде хороший же парень. Вон даже на стройку любви его взяли. А туда каждого первого не берут». «Да, мам, хороший». Этот хороший сказал, что ему, как нормальному пацану, на такую, как я, посерьезки запасть никак невозможно. И что я невнимательно смотрю на себя в зеркало. А еще сказал, что я сплошная преснота и серость, непростая и мутная, и все мои достоинства заключаются лишь в том, что мне с мамой повезло. Как тебе такой портрет собственной дочери, а? Не обидно, нет? Мать ничего не ответила, лишь смотрела на нее с грустью, автоматически похлопывая по ладони. Потом тяжело вздохнула, поднялась, Встал у окна, свернув руки калачиком под грудью. Еще помолчав, словно тщательно что-то обдумывая, заговорила тихо. А почему мне должно быть обидно, Сань? На всякие глупости обижаться, только душевные силы зазря тратить. А сил надо беречь, Саня. сильно надо быть, понимаешь? Пока ты в силе, вся жизнь вокруг тебя вертится. А чуть ослабла, все, считай, уже и нет тебя. Это я к тому, что женская сила всякой там гордости да слюнявой обиженности не признает. Именно потому, что она сила. И нынче сильные бабы миром правят. Именно те, которые, как ты говоришь, не смотрят на себя в зеркало, потому что ничего хорошего там увидеть все равно не могут. Это не я говорю, это Кирилл говорит. Ну так и тем более. Если на себя в зеркало смотреть нельзя, остается один выход. Надо быть сильной. Резко обернувшись от окна, она вытянула перед собой ладонь, рубанула воздух перед ее носом. — Давай правде в глаза посмотрим, Сань. «Правда, она хоть и болезненная штуковина, а все же лучше, чем сопливое сюсюканье. ну согласись, что ты вроде как не королевная у меня выросла. И так и сяк на тебя глянешь, отовсюду моя деревенская натура прет. Ничего от отца не взяла. Надень на тебя платочек, да подвяжи узлом на макушке. Чистая бабка Анна, матушка моя, да яркая и скочкина, царствие небесное». «Да, мам, знаю, не королевная выросла. Что ж делать, какая есть?» «Да не обижайся ты, господи!» Я к тому, что раз не королевный, то надо свое счастье другим брать. Все эти сопли, обиды да гордость забыть надо. И самолюбие свое сунуть куда подальше до лучших времен. Запомни, надо сейчас за какого-никакого мужика ухватиться, пока молодая. Потом поздно будет, не дай бог одна останешься. А одной ох, как плохо, Сань. И что ты предлагаешь? Да ничего такого особенного. Говорю же, попиарится твой Кирюша и вернется, вот увидишь. А ты к нему с радостью, чего обидного говорил, все, мол, забыла, ничего не помню. А потом зашкварник его и в ЗАГС. Да не люблю я его, мам. Нет, мне обидно, конечно, что он так со мной, но все равно не люблю. А, тебе еще и любовь подавай на Халк-то А не многовато ли просишь? Если бы все бабы нынче любовь ждали, чтобы замуж выйти, то ЗАГСа бы закрывать пришлось. Мам, а папу ты что, выходит, тоже не любила? Да при здесь твой папа? Я бы тогда из-за черта лысого замуж выскочила, чтобы из деревни в город выбраться. Да и вообще. Мой случай не показатель. Ни замужней бабе нигде не пробиться. Ни в деревне, ни в городе. Она везде вторым сортом идет. И не слушай никого, кто тебе будет толдычить обратное. У каждой бабы должна быть своя семейная судьба. Пусть плохонькая, пусть без любви, но должна быть, хоть тресни. А кто это определил, что должна? Да сама нынешняя жизнь и определила. Посмотри, в какой моде нынче семья. Чтобы муж с женой, чтобы трое детей, чтобы дом у них большой, с газоном, гамаком, с цветами и бассейном. Чтобы машин в гараже, каждому по штуке. Не я это придумала, Сань. Если так нынешними правилами для нормальной жизни определено, надо же соответствовать. Подстраивается за всех сил, как иначе? Хм, представляю, как мы с Кирюшей, с газоном и гамаком. Ой, да ну тебя! мучусь как идиот, как тебе через весь город. Магазин на произвол судьбы бросаю, а ты мне тут усмехаешься. Да я не усмехаюсь, мам. Ну и ладно, и хорошо. Давай, приходи в себя, мозги на место ставь. То, что можно вернуть, нужно вернуть. Для себя же и нужно. Хитренькой надо быть, Сань. Уметь подстраиваться под жизнь. Учу тебя, учу. И все никакого толку. Махнув рукой, она озабоченно глянула на циферблат дорогих часов и подскочила с места. Все, я поехала, Сань. Деньги я там на прежнем месте оставила, в комоде. Если Кирюша вдруг позвонит, привет ему передавай. Да не издумай его теми взятыми деньгами упрекнуть. Он не позвонит, мам. Ой, да поглядим еще. Кирюша наш характером не орел, а Москва, она слезам не верит, хоть и позвали его на эту, как бишь ее. Стройку любви. Ну да, ну да. Пусть себе строит Жалко, что ли? Лишь бы строилка не износилась. Мам. Не мамкой. Все будет хорошо, и ты у меня с газоном и с гамаком будешь. Все, дочь, я поехала. Послав ей прихожий воздушный поцелуй, мама захлопнула за собой дверь, громко застучала каблуками к лифту было слышно как открылись его двери потом закрылись и снова обрушилась тишина противная до звона в ушах надо же никогда не замечала что тишина может быть такой тягостной надо разбавить ее чем нибудь телевизор включить что ли нашла глазами пульт нажала на кнопку включения Опа! па аккуратно попала на стройку любви ну да кирюша всегда в это время дневной выпуск смотрел осторожно присела на самый краешек дивана всмотрелась за окном взвизгнула машина и вздрогнула Будто ее застали за неприличным занятием. Так, ладно, что там у них? Две девицы на экране сидели за большим столом, отчаянно переругивались. Ничего себе такие девицы, с довольно симпатичные. Одна брюнетка, другая блондинка. Брюнетка была побайче, видно, сама нарывалась на скандал. Ты думаешь, если волосы нарастило, то теперь тебе все можно, да? Кому ты нужна, лохудра? Да тебя выгонят на первом же голосовании. Сама ты, лохудра, и это тебя выгонят? С удовольствием подхватила блондинка. И не завидуемо моим волосам. Завидовать надо молча. Это меня выгонят? Да скоро приход новых пацанов будет. Вот там посмотрим, кого выгонят. А ты думаешь, пацаны к тебе придут, да? А ты думаешь, к тебе? Захотелось громко рассмеяться, слушая этот немудренный диалог. Но вдруг ворохнулась внутри догадка. Это каких же таких пацанов они ждут? Это Кирюшу, что ли? О, господи. Рука сама потянулась за пультом. Нажала на кнопку. Экран схлипнул голосами девичьего спора и погас. И снова на голову обрушилась тишина. Ладно, пусть лучше тишина будет. В конце концов, можно просто музыку включить. Или лучше сесть да позаниматься. Через три дня, как-никак, первый экзамен. Нет, заниматься она сегодня точно не сможет. Лучше завтра, с утра. Или все-таки взять себя в руки. Сомнение решила призывная мобильника И она ринулась на нее со всех ног. Где? Откуда звонит? Ах, да, из сумки. Звонил отец. Голос в трубке звучал по-деловому. Даже поздороваться забыл. «Санечка, у тебя не найдется в хозяйстве дорожной сумки? катя надо утром выезжать, хватились, а ничего подходящего нет. Не с пакетами же в дорогу». «Есть, пап, у меня есть и сумка, и чемодан». «Тогда я сейчас к тебе, за сумкой». «Пап, да я сама к вам приеду, ждите, я все сама привезу». Нажала на кнопку отбоя, тут же радостно полезла на антресоли за сумкой. Все-таки хорошо, когда в минуту печали какое-то дело находится. Тем паче дело доброе. Хотя, может, минута печали тут вообще ни при чем». Наверное, у каждого человека, пристроенного к доброму делу, резко возрастает самооценка. И, как следствие, образуется в нем небывалая резвость. Даже лифта не стала ждать. Поскакала весело вниз по ступенькам, размахивая пустой дорожной сумкой. И нужная маршрутка выскочила из-за угла, как по заказу. И водитель сразу притормозил среагировав на ее призывно просящее пританцовывание. «Ой, Санечка, как же мне неловко, что Ленечка вас обеспокоил!» Встретила ее в дверях Катя, нервно вжимая ладони одна в другую и краем глаза косясь на сумку А я, знаете ли, забегалась и даже не подумала, что ведь сумка нужна. Непривычно мне в дорогу собираться. Я ведь никогда из своего города не уезжала, и отпуск всегда на даче. Вот, Катя, возьмите. Протянула ей сумку и вдруг брякнула ни с того ни с сего. Только потом верните, пожалуйста, потому что она мамина. Оп, как же так получилось неловко. Вовсе ничего каверзного в мыслях не было. Только от глупой констатации факта, что сумка мамина, вспыхнуло между ними обоюдное смущение. Да такое сильное, что обе одновременно сдвинулись с места и, нелепо улыбаясь, затолклись в узком коридорчике, пытаясь пройти в комнату. «А я вот тут вещи Тимошина разложила. Не знаю, что взять», – вяло протисла Катя, показав рукой на диван, и тут же спохватилась неуклюже. «Ой, я сейчас уберу, а то вам и сесть некуда». «Санечка, привет», – раздался за спиной жизнерадостный голос отца. «А я на кухне картошку жарю, даже и не слышал, как ты пришла. Хочешь жареной картошки?» «Пойдем, не будем Катюше мешать. Она и так перенервничала с этими сборами. Представляешь, завтра с утра сначала в больницу, потом прямо из больницы в аэропорт Тимошу наскоро повезут. А в Москве у них только три часа в запасе между рейсами. Волнуется, конечно, она аж не летала никогда». «Все будет хорошо, Кать!» Тронула она ее за локоть, пятясь из комнаты на кухню. «Вот увидите, все будет хорошо». На кухне отец усадил ее на хлипкий пластиковый табуретец, неуклюже пошуровал деревянной лопаткой в сковородке. Вроде готова. Сейчас ужинать будем, Сань. Пап, только мне совсем чуть-чуть. Я на диете. Как скажешь дочка. Картошка оказалась невкусной. Пахла дешевым подсолнечным маслом. К тому же попадались непрожаренные ломтики, жевать их было совсем уж неприятно. Зато отец поглощал свою порцию с завидным аппетитом, если не сказать с жадностью. Она никогда раньше не видела, чтобы он так ел. По крайней мере, мамину еду всегда жевал довольно равнодушно, особо не разглядывая, чего там ему в тарелку положили. А мама, между прочим, очень вкусно готовила. Баловала их разносолами, не читая это из-за моихрышистой картошки. Отец вдруг поднял от тарелки голову, посмотрел так, будто прочитал ее мысли, и сразу стал похож на благородного, но выброшенного из дома и расхристанного бродячей жизнью Спаниеля, которого обязательно хочется хоть как-то приласкать. Даже рука задергалась, так захотелось. Но ведь не будешь и впрямь ему за ухом чесать. Он уже большой мальчик, он семью новую завел. Самостоятельный, стал быть, Спаниель. Из дома не выброшенный, а сознательный его покинувший. А что смотрит с таким виноватым видом? Что ж, наверное, так и должно быть. Сейчас еще и свой коронный вопрос задаст. Как там мама? Как там мама, Сань? Да нормально, пап. Все еще на меня злится? Не то слово. Ну да, ну да. Что поделаешь? Мама такой человек. Ее уже не изменишь. Так до конца жизни и будет обиду в сердце носить. Хм, а что, разве есть такие женщины, которые способны воспринять мужа на предательство с радостью? «Да нет, я не про то. Просто мама, она высшей обиды мыслить не умеет. Вот я выпал из цикла ее жизни, и она только этим фактом руководствуется. Я ей нужна был как важная составляющая цикла, не более того, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Какой такой цикл ты имеешь в виду?» «Ну, как бы тебе объяснить? Есть такие люди, всегда ведомые временем. А времена, они же цикличны. У каждого времени есть своя модель поведения. Например, когда время объявляло моду на бедность – Такие люди клеймили позором мещанства и сами за всех сил гордились своей бедностью. Заметь, совершенно искренне гордились. А сейчас в моде богатство. И они также искренне клеймят позором бедность и истово занимаются обогащением. Хотя порой и не умеют его плоды правильно использовать. Такая наивная истовость во все времена называлась «шагать в ногу со временем». И все бы ничего, если бы время не прибавило к моде на обогащение, еще и моду на семейные ценности. Не модно сейчас быть просто богатым. Надо еще и счастливо семейным быть, понимаешь? Значит, ты считаешь, что своим уходом маму из цикла выбил? И все? Так просто? Ну да. Сам по себе, как человек, как личность, я ей не нужен. Корни ее обиды именно оттуда растут. Я ей полет во времени обломал. Но ведь не мог же я всю жизнь. У меня ко времени свое отношение. Я всегда старался быть вне продиктованной моды. Сам по себе. Ага, понятно. Сидеть на задрипанной кухне и картошку жарить – это ты сам по себе. А сидеть на приличной кухне есть приличную еду – это не сам по себе. Нет, я бы поняла еще, если бы ты сейчас говорила о том, что безумно свою Катю полюбила, а так... Дурацкие какие-то принципы. Нет, доченька, не дурацкие, совсем не дурацкие. Нельзя всю жизнь прожить, подстраиваясь под чьи-то старания быть модным и современным. Надо свою жизнь по своей природе создавать, хоть и плохонькую. И я давно, кстати, хотела с тобой на эту тему поговорить. Ты ведь тоже по моему ошибочному пути сейчас идешь. Мама полностью твою жизнь по своим понятиям определяет Ведь так, согласись. А что ты мне предлагаешь? Тоже с ней развестись? Да нет, ну то есть... Вот скажи, неужели ты не смогла бы без помощи мамы образование, к примеру, получить? Это ты оплату имеешь в виду? Ну да. Ведь гораздо интереснее самой себя учить. Это как? И где я деньги возьму, по-твоему? А где другие берут, у которых мама за спиной не стоит? И вообще, как ты думаешь, откуда берутся умные и сильные ребята, на которых сейчас все держится? А оттуда и берутся, из принципа трудной самостоятельности. Если парень или девчонка сами себя учат, они потом и по жизни тоже сами себя несут. И никто потом не посмеет использовать их в качестве дополняющих факторов. Ведь мама уже по-своему твою жизнь расписала, правда? С модной материальной благоустроенностью, с мужем по своему вкусу. Что у тебя в перспективе? Дом за городом? Или недвижимость Чехословакии? Да, в перспективе у меня дом за городом. А, вот видишь? Ну и что? Я не вижу в этом ничего такого ужасного. И маму я не брошу, потому что без меня она совсем одинокая останется. Сердито последнюю фразу произнесла, будто в лицо ему обиды за маму плеснула И акцент на слове «совсем» довольно болезненный сделала, чтобы хоть немного отец прочувствовал. А то развел, понимаешь ли, оправдательную философию. Лучше бы вообще на эту тему помалкивал. И ел бы свою непрожаренную картошку, если ему так нравится. И вообще, как-то не вписываются в нынешние семейные обстоятельства эти рассуждения о воле, потому что душком дешевого подсолнечного масла отдают. — Ладно, пап, пойду я. Спасибо за угощение, все было очень вкусно. — Да погоди, Сань, — торопливо потянула на ее за локоть, пытаясь усадить обратно на хлипкий тпуретец. — Ты что, обиделась, да? — Нет, ничего я не обиделась. Просто мне и в самом деле пора. — Ну, если так... В прихожей он принялся суетливо подавать ей ветровку, и пришлось неловко прогнуться в спине, чтобы попасть в рукава. Из комнаты выглянула Катя, встала в проеме двери, прошелестела тихо, неуклюже стараясь прикрыть сожалением явное облегчение. «Уже уходите, Санечка?» «Да, Катя, ухожу. Счастливого вам дороги. Идти можешь и там привет передавайте?» «Да, конечно. Спасибо вам за все, Санечка». «Да не за что». Вышла в синие июньские сумерки и только тогда расслабилась. Вздохнула грустно и тут же почувствовала одиночество. Сразу захотелось плакать от обиды на всех, особенно на отца. Ишь, разговорился про гордую и трудную самостоятельность, философ доморощенный. А откуда на 200 тысяч для него добыла, так и не спросил. Так, а вот плакать на улице совсем даже не обязательно. Хоть и папа у тебя идеалист, и мама наивно истово тянет шагать в ногу со временем, все равно не обязательно. И вообще, сиротская печаль ей не к лицу, слишком его выражение упрощает. Подвяжи такое лицо белым платочком с узлом на макушке, чисто выйдет до яркой села Кочкино, как мама давича выразилась. То есть, простая, как парное молоко. И поступки также просты. Мама обманула, зато папу выручила. Такая вот получилась добрая злая да ярка А если еще косу доярке в руки дать? Вжик, вжик, ростная утренняя трава к ногам падает. Ладно, хватит всякие глупости о себе воображать. Скорее домой и спать. Спать, отсыпаться за вчерашнюю обиженную бессонницу. Интересно, а Кирюша уже доехал до своей стройки любви или нет?